Утром Павлыш собрался в горы. Он позвал с собой Салли, как и договаривались, но воспротивилась Клавдия, потому что подошёл день профилактики, и Салли должна была проверять аппаратуру. Это её обязанность. Павлыш стал уговаривать Клавдию, что профилактику можно перенести на другой день, но начальница была непреклонна. Она глубоко убеждена в том,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 сказала Клавди, неожиданно покраснев. Павлов же даже не подозревал, что Клавди умеет краснеть. Вы полагаете, что именно я и есть главная бездельница на нашей станции? Я ничего дурного не имел в виду, сказал Павлов. Я только думал, что и вам рано или поздно придётся лететь в горы. Это же ваша стихия, моя стихия, вся планета, сказала Клавди. Горы уже обследованы скалтами, система находящаяся к северу от леса, сравнительно молодая, без активного выветривания. Если там и есть что-либо не банальное, то потребуется глубокое бурение. Моё дело пригласить. Место вездеходное найдётся. Спасибо за приглашение в другой раз.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 ты найдёшь какие-нибудь особенно красивые места, хорошо? Салли подняла значки и легонько поцеловала Павлыша в висок. Она была высока ростом. Я знаю, что сделаю, сказал Павлыш. Я уже всё обдумал. Что? Я переселюсь в лабораторию вместе с тобой. Со мной? Да.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 Она привыкла, что на твоём месте находится Серебрина Талева. Наши отношения неправильны, неожиданны, и она никак не может к ним приспособиться. Она всегда раздражает то, к чему мы не можем приспособиться. Например, нас раздражает эта планета. Не надо философствовать, сказал Павлыш, поставим её перед фактом. Ничего не выйдет. В лаборатории недостаточно стилизовано. Клавдия скорее умрёт, чем позволит кому-нибудь жить там. Закончить этот разговор они не успели, потому что вернулась Клавдия. Она принесла жёлтый листок. "Третьего дня", сказала она. "Один из моих скаутов зарегистрировал металлическую аномалию вот в этом квадрате. Причём его сообщение сбивчиво. Я не смогла понять, что там за выход. Есть ли тебе всё равно, куда лететь? Погляди в этой долине. Аномалия поверхностная, и это тем более странно. С удовольствием, сказал Павлыш. Павлыш сделал круг над станцией. Погода была хорошая, видно далеко. Туманной скалой поднимались, исчезая в облаках стволы гигантских деревьев. По озеру шли не крутые волны, дальше на глубине они курчавились барашками. На земле Павлыш давно бы вышел в озеро на надувной лодке и порыбачил или понырял бы в своё удовольствие. Впрочем, надо будет совершить экскурсию по дну озера на той неделе. Затем Павлыш поднял вздох едва выше, прорезав облака. Из облаков вылетела стая птиц.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 в которых даже сейчас летом не таял снег. За долинами цепи возвышались горы повыше, уже настоящие великаны высотой более 5 км. Дальше Павлы ж знала об этом, но издали было трудно увидеть располагал самогучий узор вершин самых высоких на планете и наивысшая гора высотой больше 11 км.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 И никто ещё не нарушал звуком голоса. Затем Павлыш вышел на связь и спросил, как дела на станции. Клавдия ответила, что всё в порядке, и попросила не опаздывать к обеду. Она была настроена мирно. Она напомнила Павлышу, чтобы он заглянул в ту долину, где замечена аномалия. "Обязательно", сказал Павлыш, только чуть попозже. Он открыл люк и вышел наружу. Ветра не было. Ноги сразу ушли в снег, почти по колено. Снег был покрыт блестящей твёрдой коркой, за длинный день летнее солнце растапливало его. Но внутри он оказался сухим, рассыпчатым и слишком белым. Здесь ещё Павлышу не приходилось видеть такого яркого белого света. Павлыш взял пригоршню снега, и сжал перчаткой с неё рассыпался и пудры потёк вниз потом павлыш совершил преступление против инструкций но как биолог он понимал что здесь ему ничто не грозит он снял шлем холодный воздух обжёг лицо на секунду павлыш даже удержал дыхание чтобы не пустить в лёгкие мороз Когда он всё же вдохнул, то все ожидания сбылись. Это был хрустальный, первозданный, замечательный воздух. Держа шлем в руке, Павлыш пошёл, проваливаясь по колено в снег. Он не спешил. Был только один звук звук хрустящего снега. Здесь, на высоте с непривычки, сбивалось дыхание, а всего километров 4, не больше. Белая птица пролетела вдали. Значит, и здесь есть какая-то жизнь, а почему бы ей не быть? Воздух нормальный. Замёрзли уши. Павлыш пожалел, что не взял тёплой шапки. У него была с собой старая вязаная шапка. Павлыш надел шлем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 И небо было куда темнее, чем на земле. И были видны звёзды. Павлыш вернулся к вездеходу, поднял его вновь и прошёл к дальнему большому хребту. Он летел вдоль горной цепи, вглядываясь в детали великанов: в скальные обрывы километровой высоты, в узкий гребень, над которым навис снежный карниз.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 и бросил его к кораблю. Выскочив из звездохода, он вспомнил, что не сообщил об открытии на станцию, чем ещё раз непростительно нарушил инструкции, но потом выкинул эту мысль из головы. На боку корабля облёскивала надпись Полюс.